Глава третья. Бывший старший лейтенант Воскресенский. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Избежав отточенным пируэтом стыка с мощной, раза в полтора тяжелее меня четкой, я присел на освободившееся место. Достал телефон и погрузился в увлекательный мир новостей. Ну, что такого интересного нам пишут? Ничего хорошего, персонально обо мне. Пошлые намеки на косоглазие работавшего на Белой площади киллера, который вместо того, чтобы прострелить клиенту голову, угодил ему прямиков в задницу. Аж обидность делалось. Во-первых, никакой я не киллер. Во-вторых, я всегда попадаю туда, куда целюсь. А целился я именно в задницу, потому что это было... Никакое не покушение на убийство, а самое последнее предупреждение нехорошему человеку. Прозрачный намек на то, что вел он себя неправильно, и дружеское пожелание сознать, и в самые кратчайшие сроки встать, наконец, на путь исправления. Рабочий день у большинства сограждан подошел к концу, но в стране дураков трудиться не прекращали. Это я о том, что позвонил старший, и распорядился отвезти ствол, из которого я работал в адрес. Сообщил, куда конкретно, а также то, что замок в дверях пустяшный. Дескать, справлюсь. — Ага, — ответил я. — Понял. В этой команде я уже третий год. Наш старший считает меня косноязычным, исполнительным, самая малость ограниченным служакой из бывших прапоров. Я сам убедил его в этом. Таким, знаете ли, доверяет». А болтливых умников с собственным мнением по любому вопросу не любят и очень правильно делают. Вечерело, я катил в абсолютно пустом вагоне трамвая. Оставалось проехать всего три остановки до да нужной мне, когда вошли эти двое. Молодые, крепкие, самую малость поддатые, очень настроенные на приключения. Оставалась слабая надежда, что именно ко мне приставать не будут, побрезгают. Лично я обошел бы такого персонажа стороной. Представьте себе, черные, как сама ночь, широченные, не очень чистые, заправленные даже не в ботинки, а в носки брюки, со множеством карманов. Ленялая, потерявшая первоначальный цвет футболка, под джинсовой курткой, размера на три больше, чем надо. Засаленная черная кепка с длинным козырьком. Собраны сзади в хвостик седовато-сивые, отчетливо нечистые волосы и очки с толстенными стеклами на кончике носа, как завершающий штрих к образу то ли городского полусумасшедшего, то ли не успевшего, как следует, провоняться бомжа. Человека такого вида вряд ли кто запомнит в лицо, только глянут и сразу отвернутся. А эти не побрезгли, подрулили. И началось... Ребята как могли развлекались, ну а я им как мог старательно подыгрывал. Попискивал отоплеух, охал и грехтел пинков. Изобразил кротовью солепату, когда один из них снес с нос очки, а второй тут же наступил на них. И терпеливо ожидал, когда же им надоест глумиться над богом. Не дождался. Один из них потянул лапой к моему рюкзаку в развода грязи. «А что это у нас здесь?» А у меня там как раз кое-что было. Не для посторонних глаз. Тот самый ствол, комплект запасной одежды, энна сумма денег, всегда имея при себе на всякий случай, связка ключей и прочие по мелочи. Не надо, пожалуйста! Вцепившийся обеими руками в котомку заверещал я. Заткнись, гной! прорычал второй и ухватил меня за торчащий из-под кепки хвостик. Барик, естественно, тут же съехал мне на ухо. В воздухе, как пишется в бульварных романах, повисла тишина. Ну и что мне было после всего этого делать? Настучать им по мордам? Выскочить на ближайшие остановки и дать деру? Не вариант. После операции на колени я хожу не хуже других, а вот пробежать полную силу пока могу не больше 30 метров. Запросто могут догнать. Грохнуть этих идиотов? Тоже отпадает. Не мой стиль оставлять за собой трупы. Просто вырубить и уронить на пол. А если водила вызовет полицию, тогда меня запросто могут прихватить еще до того, как доберусь до адреса. Поэтому я поступил так, как когда-то больше десяти лет назад. Вовремя-то летить. Советовали учебки. То есть не шаблонно. Резко ударил ближайшего ко мне вниз живота с гарантией обосцитца. Говаривал наш инструктор по рукопашному бою. Вскочил, толкнул его, скорчившегося в мокрых уже штанах на второго. Быстренько насучал обоим по организмам и усадил на сиденье рядышком. Перед тем, как покинуть вагон, извлек из кармана на бедре пластмассовый кастет. Хороший удар по затылку, сами понимаете, способствует амнезии. Так что эти двое, уверен, не сразу вспомнят, кого пытались обидеть, и кто в итоге обидел их. К нужному мне дому я подходил, изрядно уже уставшим. Очень хотелось поскорее закончить уже все дела, добраться до дома, поужинать, принять граммов 200 антидепрессанта и засесть в кресло у телевизора. А лучше сразу завалиться спать. Это меня едва не сгубило. Уже зашел в подъезд, когда... Когда вдруг что-то стукнуло то ли в голову, то ли туда, куда я стрелял сегодня. Может, внезапное озарение, а может, приступ интуиции или еще что-то в том же роде. Я достал пистолет, присоединил глушитель и передернул затвор. Как выяснилось чуть позже, не напрасно. Замок действительно оказался так себе, наполнен утро работой. Я вошел в прихожую, аккуратно закрыл за собой дверь. Включил свет и тут же заметил в зеркале, как из кухни появился какой-то тип со стволом, и прицелился мне в затылок, сволочь такая. Я выстрелил из-под руки в падении и с чувством глубокого удовлетворения услыхал короткий всхлип, а потом же врезался спиной в детский стульчик. Как он там оказался?